Инок нашел отца и перенес его тело в дом. Затем взял ружье и пошел искать лошадей. Отыскал их в дальнем конце пастбища, пристрелил на месте, да там и оставил. Это действительно так и произошло. Долгие годы на пастбище лежали два лошадиных скелета, запряженные в косилку, до тех пор, пока не сгнила сбруя. Инок вернулся домой и занялся приготовлениями к похоронам. Обмыл отца, одел его в выходной черный костюм и положил на стол, потом сколотил в сарае гроб. Могилу он выкопал рядом с могилой матери, закончил уже свете фонаря и всю ночь просидел возле отца. Когда наступило утро, он отправился к ближайшему соседу, тот сообщил другим соседям, и кто-то позвал священника. Под вечер состоялись похороны, и инок вернулся домой. С тех пор он там и жил, но никогда больше не возделывал землю, только огород и все. Вы говорили, что эти люди не любят разговаривать с чужаками, однако вам удалось узнать много подробностей. У меня ушло на это два года». Я, можно сказать, внедрился к ним, купил побитую машину и, остановившись в Мелвиле, пустил слух, что ищу женьшень. — Что ищете? — Женьшень. — Это такое растение. — Я знаю. Но на него уже долгие годы нет спроса. — Ну, небольшой спрос все-таки есть. Время от времени женьшень скупают экспортеры. Но я собирал и другие лекарственные травы и вообще делал вид, что хорошо знаю народную медицину. Впрочем, «делал вид» — это не совсем те слова. За два года я это дело неплохо освоил. «Понятно, этакая простая душа», — сказал Хардвик. Там уж «Тамошние таких понимают. Чудак, мол, травы какие-то ищет. Это в наше-то время. Да и безобидный совсем. Может, даже немного чокнутый?» Рьюис кивнул. Да, вышло даже лучше, чем я предполагал. Я просто шатался по окрестностям, и иногда люди со мной разговаривали. Мне, кстати, и Женьшень удалось найти, правда, немного. Особенно я подружился там с одной семьей, с фишерами. Они живут ниже по реке, а ферма Оллиса стоит на возвышенности у крутого берега. Причем живут они там почти столько же, сколько у Оллисы, но занимаются совсем другими делами». Фишеры всегда охотились на енотов, ловили рыбу-зубатку и гнали самогон. В моем лице они, видимо, нашли родственную душу. Я был столь же обеспечен и склонен к безделью, как они сами. Я им даже помогал с самогоном, и гнать помогал, и пить, а пару раз и продавать. Ходил с ними ловить рыбу, охотился, разговоры разговаривал, и они показали мне несколько мест, где искать женьшень, шань, как они его называют. Наверное, для социологов эта семейка — золотое дно. У Фишеров есть дочь, глухонемая, но очень хорошенькая, так вот она умеет заговаривать бородавки. — Мне это все очень знакомо, — отозвался Хардвик. — Я сам родился и вырос в горах на юге. Они-то и рассказали мне про сенокосилку. Я выбрал денек, отправился в дальний конец пастбища Оллисов и произвел кое-какие раскопки. Нашел лошадиный череп и кости. Но тут вряд ли докажешь, что это лошади Оллиса. — Пожалуй, — согласился Льюис. Однако я нашел еще и обломки косилки. Осталось от нее не так много но определить, что это такое, все же можно. «Давайте вернемся к истории Оллиса, предложил Хардвик. «После смерти отца он остался на ферме. И никогда ее не покидал?» Рьюис покачал головой. «Инок живет в том же самом доме. Там абсолютно ничего не изменилось. И, похоже, дом...» состарился ничуть не больше, чем его хозяин. «Вам удалось побывать в этом доме?» «В доме нет, только возле дома. Сейчас я и об этом расскажу».